Но я полагаю, что вы устали не меньше чем я. А усталость плохой советчик. Посему предлагаю вам отправиться спать, а завтра со свежей головой в тесном кругу обсудим все эти вопросы. Доброй ночи, месьеры. Рауль Ансо Адам прошу вас следовать за мной, и он вышел из залы, не предложив своим гостям отужинать. и даже не поинтересовавшись, где и как они устроятся на ночлег. В сопровождении Адама Эрона, Рауля де Преля и Ансо де Жуанвиля, регент отправился в королевские покои. С тех пор, как Филипп Красивый испустил здесь дух, никто не касался королевского ложа, но теперь его приготовили для ночлега графу Пуатье. Филип поторопился занять королевские покои главным образом для того, чтобы их не заняли другие. Адам Эрон бросился был раздевать Филиппа, «Боюсь, что нынче ночью мне не придется раздеваться, остановил его Филипп. Отправьте ка Адам, одного из моих конюшек к месье Гоше де Шутиёну и дайте ему знать, что завтра утром Я буду у заставы танцэр. И потом пришлите сюда моего цирюльника, ибо я хочу иметь свежий вид. Велите также приготовить к полуночи 20 лошадей, но только смотрите, когда мой дядя заснет, не раньше. А вам, Ансо, добавил он, обратившись к сыну сынышаля де Жуанвиля, мужчине уже в летах, а вам я поручаю предупредить графа Сойского и дофина.